Глава 20. Господин Рис успешному опознанию обрадовался. Все аргументы по поводу того, что Алкиндера подставили, отмел и обозвал несостоятельными. Потом сослался на другие дела, велел Дану готовить отчет, закрывать дело, а затем выставил всех за дверь. «Что мы будем делать?» — спросил Скай, когда они отошли достаточно далеко, чтобы их не мог услышать не только Рис, но и его секретарь. «Готовить отчет!» вздохнул Дан. «Для этого, впрочем, может потребоваться время и некоторые дополнительные вопросы. Обвинительное заключение должно быть написано безупречно». Дознаватель подмигнул агентам тайной службы, потом печально добавил. «Но дольше, чем пару дней, тянуть не выйдет. Так что нужно действовать очень быстро и по возможности обойтись без моих помощников». «Не уверен, что они готовы ставить правоту высокого начальства под сомнение, а собственную карьеру под удар. И прямо сейчас мне стоит вернуться в свой кабинет и повозиться с бумагами хотя бы для вида». «Тогда мы сейчас займемся связями покойного Алкиндера», — продолжил Скай. «Вечером встретимся у нас в гостинице и составим план дальнейших действий». «У меня только один вопрос», — вмешался Пит. Помнится, вы можете отличить волшебника от обычного человека даже после смерти. Так этот мастер Алкиндер разве не был волшебником? Был, — развел руками Дан. Совсем слабым. Мог, например, светильники сам себе заряжать, ну и на ритуал запечатывания у него могло хватить силы. Гипотетически, — поправил Скай. Потому что пьяный волшебник с силой управляться не очень-то может, а выпивал мастер Алкиндер давно и часто, судя по всему. Как вы это видите вообще? поинтересовался Пит. «Ну, то есть, мог убийца просто увидеть Алкиндера и понять, во, вот этот типчик-волшебник, он мне подойдет. «Это вряд ли», — ответил Скай. «Мы чувствуем силу, когда находимся совсем рядом, чувствуем очень сильных волшебников и, наоборот, опустошенных или начисто лишенных волшебного дара. А чтобы рассмотреть волшебника в Алкиндере, нужно было очень внимательно к нему приглядеться. Он в этом смысле на первый взгляд не отличается от большинства». «Отлично!» — обрадовался Пит значит, они точно общались, и у нас есть куда копать. Однако поле для раскопок оказалось не то чтобы обширным, скорее уж овражистым, каменистым и заросшим колючими кустами. Покойный мастер, как выяснилось, был человеком скрытным и необщительным. Учил он младшекурсников и потому с учениками приятельских отношений не водил. Друзей среди преподавателей и соседей не имел, притом и совершеннейшим берегом-неудачником тоже не был. Пейзажи его работы неплохо продавались непритязательным горожанам, так что порой к нему захаживали приличного вида посетителей. Но запоминать их, конечно же, было некому. Стоило бы показать соседям Алкиндера портрет Ниаро у отца, раз других подозреваемых все равно не было, но разжиться портретом они не удосужились, и как он выглядит, само собой, не знали. Может, похож на самого Ниара, а может и совсем нет. Вид пообещал на завтра достать, если не портрет, то словесное описание и вообще разузнать о нем побольше. Он уже озадачил госпожу Аканту: и, будь стезиус-аристократом, а не волшебником, вся нужная информация уже была бы, а так пришлось привлечь кое-кого со стороны. К вечеру Скайбл зол вымотан и насквозь пропах краской. К тому же слишком поздно вспомнил про приглашение Кэссии, так что даже отправить вежливый отказ не успел. Конечно же, она не будет обижаться на него слишком сильно. Да и теперь, наверное, может, будет немножечко рассказать ей о деле, без чудовищных подробностей, само собой. Но все равно забывчивый волшебник чувствовал себя негодяем. На ужин собрались в апартаментах. Пришёл Дан с темной кожаной папкой под мышкой, усевшись за стол, оглядел присутствующих и достал из папки лист бумаги. Подтолкнул его с Каю и Нику и сказал. «Эта женщина вам никого не напоминает?» Скай опустил глаза и вгляделся в умело нарисованный карандашом портрет. Красивая, темноволосая женщина с уверенным взглядом и строгим выражением лица. Волосы с легкой волной. Кружевной воротник нарядного платья. Похоже на девушек с картины из подвала, только старше и не такая беззащитная. «Это она!» — без колебаний заявил Ник. «Это девушка с пропавшего портрета!» «Ты уверен?» — строго спросил Дан. Ник кивнул. «Скай, что ты скажешь?» «Возможно. Во всяком случае, очень похоже. Кто это?» Дознаватель убрал портрет обратно в папку. Это Нира, волшебница, пропавшая 8 лет назад, архивариус гильдии. Об ее исчезновении заявил секретарь гильдии, Ее искали очень дотошно, но не нашли ни малейшей зацепки. Портрет из дела о пропаже. Я сверил портреты всех пропавших в искомый период с картинами из подвала. Этот похож, но не соответствует ни одному из оставшихся. «Если она старше других, и если только ее портрет забрали, наверное, она особенная для этого урода», — задумчиво предположил Ник. «Скорее всего, ты прав, и похититель знал ее лично, разобрал портрет». подал и спит. «И вряд ли взрослую, пусть и молодую волшебницу, мог похитить какой-то жалкий неудачник». Скай поёжился, но спорить не стал. Как не неприятно это признавать, похититель наверняка его коллега, практикующий волшебник. «Ещё какие-нибудь новости есть?» — спросил Скай, чтобы хоть немного отвлечься от неприятных мыслей. «Да», — кивнул Дан. Алхимический анализ показал, что замес красок на холстах убийцы соответствовал тем, что нашлись в мастерской Алкиндера в Академии. Выходит, краски для убийцы готовил Алкиндер, но ничего нового нам это не дает. Мы и так знали, что убийца далек от художественных дел. Это дает нам возможность не тратить время на обход художественных лавок уточнил Пит. «Убийца там не появлялся». «Тоже неплохо», — скептически усмехнулся Скай. «Мы знаем, где его не было, но где же он был?» «В подземелье», — озвучил очевидный Ник. «И если он не связан с художниками и их домом, как туда попал? Ведь его не мог привести призрак первого убийцы. В отличие от Алкиндера, он не ночевал в доме рядом с галереей. Так как он сумел ее найти? Там есть и другие дома вокруг», — ответил Пит. Нужно выяснить, кто там живет. И, кстати, Дан, нет ли других входов в галерею с той стороны, только через подвал доходного дома? Да, вход там один, и тот замаскированный. Был еще один ход из грота в саду, но он давно завален. Что за грот? На месте этих доходных домов раньше был особняк семейства Силаниус. Собственно, это из его подвала прокопан проход в галерею. В саду особняка был декоративный грот, построенный из больших камней. Наследники снесли дом и разделили земли на два участка. Один из доходных домов до сих пор принадлежит потомку последнего Селаниуса, второй несколько раз менял владельца. Сад за домами доступен всем, но пришел в изрядное запустение. Грот рухнул еще с десяток лет назад и завалил вход в подземелье, так что и тут тупик. Может быть, убийца в первый раз и зашел в галерею через дверь в гроте, а потом нашел более удобный выход и обрушил грот, чтобы через него не забрался кто-нибудь еще. А может, все было совсем не так. За 13 лет слишком многое изменилось. 13 лет ужасных убийств, а никто и не подозревал об этом, — вздохнул дознаватель. Повисло тягостное молчание. Чтобы хоть как-то нарушить тишину, Ник с Питом принялись убирать со стола посуду после ужина. Скай понял, что даже не заметил, был ли ужин вкусным или нет. Ему все казалось, что он упускает какую-то важную мысль. Дан задумчиво крутил в пальцах маленькую ложку. Давайте я принесу еще какой-нибудь пирог, предложил Пит. Под сладкое даже мне думается лучше. Волшебники согласились. Пит унес посуду. Ник убрал с подоконника стопку книг, чтобы распахнуть окно, и вдруг замер. Это произошло настолько внезапно, что волшебники дружно уставились на него. Травник постоял со стопкой книг в руках несколько бесконечных мгновений, потом поднес книги к лицу и вдумчиво принюхался. Вот оно! торжественно объявил он, протягивая книги Скаю. Тот самый запах! Скай взял верхнюю книжку, так и не прочитанный приключенческий роман, и принюхался. От книги отчетливо пахло лавандой, тимьяном, лимонником и другими травками. Библиотечные сухие духи. Смесь, отпугивающая насекомых, которую многие держат на книжных полках. Даже библиотекари гильдии не полагаются на одни лишь заклятия и раскладывают позади книг небольшие мешочки с сушеными травами. Так вот, почему запах в коробке убийцы показался таким знакомым. Дан тоже взял книгу, принюхался и согласился. Увы. Эта смесь не была редкой и продавалась во множестве лавок и аптек. Сам факт, что коробочка долгое время простояла на книжной полке, не давал ничего, но кое-на-какие мысли наталкивал. «Джустина Линдес много читала», — сказал Скай. «Часто бывала в букинистических лавках, но все время покупать новые и новые книги очень дорого. Может быть, убийца менялся с ней книгами? Когда она пропала, у нее был с собой приключенческий роман «История о странствиях Арета Неугомонного». «Значит, наш злодей должен быть вовсе не похож на злодея», — предположил Ник. «Раз девушка его не испугалась, тот же Алкиндер, судя по всему, и при жизни не производил приятного впечатления. Разве стала бы с ним разговаривать молодая приличная девушка, даже окажись они рядом у книжного прилавка?» Но при этом злодей не произвел на нее достаточного впечатления, чтобы она написала о нем в своем дневнике, — добавил Скай. «Получается, что он некрасив, но и неуродлив, не кажется опасным». «Скорее всего, не молод и хорошо воспитан», — подвел итог Дан. Увы, мы только что описали половину посетителей книжных лавок в Лареже. Пришел пиц с подносом. Помимо смородиного пирога и кувшина взвара, настоящего с горным корнем и перцем, на подносе нашлись маленькие творожные ватрушки и булочки с корицей. Скай снова вспомнил о пропущенном ужине у Кэссии и совсем загрустил. Но ведь все равно он не смог бы сейчас наслаждаться беседой, чувствуя, как одна за другой тают свечки, оставшихся на расследовании дней. Под булочкой и пирог решено было завтра с самого утра обойти книжные лавки, упомянутые в дневнике Джустины. Вдруг, да, продавец вспомнит, с кем девушка вела ненавязчивые беседы о книгах. Или даже сам книготорговец испугается навязчивых расспросов. «Почему бы и злодею не быть торговцем книгами?» Самое, что ни на есть безобидное, на взгляд приличной девушки, знакомство. Если обход лавок не даст результата, нужно будет снова побеседовать с госпожой Элизией. В любом случае, для отчета нужно, чтобы она опознала сережку с зеленым камешком. Еще следовало обойти дома, стоящие на другой стороне сада семьи Селаниус. Узнать, кто там живет и кто жил 13 лет назад. Это брал на себя Дан. За ужином можно будет встретиться и поделиться результатами. После ухода Дана Скай долго бродил из угла в угол. Что-то не давало покоя. Какая-то тихая, но очень важная мысль. Мысль не давалась волшебнику так долго, что Пит почти силой погнал его спать. Но и под одеялом успокоиться не удалось. Спустя две свечки Скай даже подумал, не вернуться ли в большую комнату за книжкой. Приключенческие романы любят все, они прекрасно отвлекают от обыденных забот. Почему бы не погрузиться в чужие приключения, раз уж собственное зашло в тупик? Почему-то в памяти всплыл кладоискатель Ниар. Отец приходил в общежитие, когда я лежал в больнице, так он сказал. Скай аж вскочил, разбудив и напугав крепко спавшего Ника. «Что случилось?» — хмуро спросил травник. Ник терпеть не мог, когда его пугали, особенно среди ночи. «Зачем отец Ниара приходил в общежитие?» «К сыну?» озвучил очевидная Ник. «Но они не общаются, это раз», — поднял палец Скай. «Ниар был в больнице, это два. И даже если папаша этого не знал, то почему он так и не дошел до собственной больницы? Он ведь так ничего не предпринял и с сыном не встретился». «И зачем он приходил?» — вернул вопрос Ник. «Чтобы отравить линта и забрать модель запирающего заклятия», — обличительно заявил Скай и принялся одеваться. К тому же Дан упомянул, что доходный дом принадлежит потомку Селаниуса, а это и есть отец Ниара. Его дочь вышла замуж и поменяла фамилию. «Чья дочь? Отца Ниара?» — изумился Ник. «И вообще, ты куда? Ночь же!» «Да не отца, а деда!» — отмахнулся Скай. «Думаю, Пит не откажется меня выслушать. А потом, если моя версия не покажется ему безумным полуночным бредом, мы поедем и разбудим Дана». Пит проснулся моментально. То ли услышал шум в главной комнате — комнатка слуги не была прикрыта заклятием тишины, то ли просто привык просыпаться, как только открывается дверь в его спальню. Спустя не более десятой части «Свечки» друзья уже сидели в гостиной. Вернее, сидели Пит и Ник, а Скай расхаживал перед ними, озвучивая свою версию. «Мы с самого начала мыслили в правильном направлении, но потом отвлеклись на все эти художественные дела». Убийца в гильдии свой, и наверняка в курсе жизни сына, хоть и не вмешивается в нее. Поэтому он быстро узнал все подробности, когда Ниар попал в лазарет, а ссоре друзей в коридоре ему тоже могли рассказать. Или не рассказывали, просто он знал всех кладоискателей и верно предвидел, что кроме Линта, никто его тайне не угрожает. Итак, он в гильдии свой поэтому его имени нет в гостевой книге, его пропустили без вопросов и даже не запомнили именно потому, что отец Ниара. Ну а модель заклятия он мог видеть в руках у Линта где-нибудь в библиотеке или в коридоре. Заклятие редкое, узнаваемое. Я такое видел у кого-то из дядиных коллег в Вимберже. Небось, его предок познакомствуйте двери первому злодею и сделал. Логично, согласился Пит. Еще как, усмехнулся Скай. Дальше. Прадед Ниара был первым убийцей. Мы сочли это неважным, потому что отталкивались от версии с призраком. Думали, что второй убийца с первым не связан. Но если Ниар еще в детстве сумел по семейному архиву вычислить существование и расположение подземного хранилища, то и его отец вполне мог это сделать. Искал семейные сокровища, а нашел страшную дедову тайну. «Но почему он тоже начал?» — поежился Ник. «Мне кажется, он и до того чего-то такого хотел», — предположил Скай. «Вспомни его картины». Увидев дедушкино творение, он просто подхватил идею, ну а желание было и раньше. «Откуда? Это ты у него самого спроси, когда мы его поймаем». «Не уверен, что меня на самом деле интересует его ответ», — буркнул Пит. «Да, характер у него, похоже, с самого начала был своеобразный», — согласился Пит. «Вот так избавиться от родного сына и даже не попытаться прийти на помощь в трудную свечку — это кем нужно быть?» «Интересно, сколько в самом Ниаре той наследственности? Я, признаться, заподозрил бы его самого, не будь он так молод». «Я тоже», — согласился Скай. Хотя Ниар пока никаких ужасных наклонностей не проявил. Может, он-то как раз стал таким из-за отцовского поведения? Вот, кстати, еще одно совпадение. Линд сказал, что отец Ниара похаживал по публичным домам. Не удивлюсь, если это окажутся именно те дома, в которых пропадали девушки». Он, получается, и Алкиндера убил, чтобы уйти от ответственности, и ушел бы. Надо вытрясти из неара, кто его отец, и схватить негодяя. Волшебник в запале хлопнул по столу. Вышло неожиданно больно. Скай зашипел и уселся на стул. Запал иссяк, и теперь волшебнику хотелось съесть булочку и забраться под одеяло. Но как раз теперь на это совершенно не было времени. «Ну что, поехали? Разбудим коллегу Дана?» — предложил Пит. Без него врываться в общежитие и спрашивать у мирно спящих студентов, кто тот негодяй, что породил их на свет, мы не имеем полномочий. Ну или можем дождаться утра, но, во-первых, это будет уже не так эффектно. А во-вторых, если я правильно понимаю, злодей у нас при должности и гильдейском знаке». Скай кивнул. Линд сказал что-то о том, что Ниару не всегда удается избегать отца, мол, «Гильдия тесная». Значит, папаша или служит в гильдии, или преподает в школе, но при этом не на факультете общей практики. Тогда, в обычном порядке, на задержание требуется ордер от высокого начальства. Тратить время на объяснение с Аккантой или рисом очень не хочется. А вот так, в ночи, получится как будто бы экстренная ситуация. Новые свидетельства, злодей мог сбежать, и вот мы и поторопились. А что начальство не известили, так не будет же достопочтенных начальственных особ среди ночи. Это мы исключительно из уважения. Не подумайте дурного. Питер смеялся. А если все-таки подумают? Уточнил Ник. Что они подумают? Напрямую зависит от результата. Если мы ворвемся в дом уважаемого волшебника среди ночи и ничего там не найдем, нам всем не поздоровится, конечно. Кстати, ты будешь нас страховать с улицы. В случае разбирательства тебе лучше лишнее внимание не привлекать. Ник нахмурился, но спорить не стал. «Если мы в результате налета получим косвенные улики», — продолжил Пит, «ну там, женские вещи, не принадлежащие госпоже Стезиус или кому-то из служанок, например, то нам, конечно, погрозят пальцем за самоуправство, но не более того. Даже премии, может быть, не лишат. А даже если Аканта лишит, то господин Марк потом компенсирует». «На это у нас, как я думаю, есть неплохие шансы», — согласился Скай. Ну а если у злодея в кладовке найдутся прямые доказательства или он с горяча решит во всем сознаться, то к нам и вовсе ни у кого претензий не будет. Сплошная благодарность. Я думаю, картину он все-таки не уничтожил, предположил Скай. Объяснить не могу, но чутье подсказывает. Что ж, будем надеяться, что твое чутье право.